Глава вторая Всю дорогу в аэропорт Мартин размышлял над разговором с лергосеканом Чиновник снабдил его флайером и референтом в качестве пилота и охранника одновременно Юный Гатти, хоть и не скрывал обиды но тоже решил проводить землянина однако разговор первым не начинал Разумеется, за словами Лергосикана была не только психологией его расы Можно считать ее сколь угодно странной но вот он Под стремительным чащимся флайером чудесный город, один из многих городов Аранка город, где соседствуют огромные здания и вольные, нарочито запущенные парки, город, удовлетворяющий большую часть потребностей своих жителей бесплатно, город, где преступления редки, а жители дружелюбны. Даже попытка покушения не изменила уважительного отношения Мартина к этой расе. Так чем же кичиться землянам? Глядя на спокойных, уверенных, счастливых братьев по разуму, тысячелетними размышлениями, в чем смысл смысла? Ох, сколько крови пролили эти размышления, пока ранки обустраивали свой мир высокой духовностью, позволяющей верить в Бога и размышлять о непостижимом. Только где же результаты этой духовности? Было бы проще, окажись оранки не эмоциональными, черствыми, Было бы проще, не зная ни любви и сострадания, не умея дружить и мечтать. Но ведь все это у них было, ничуть не меньше, чем у людей. Технократы находили на планете оранков... В воплощении своей мечты натуралисты восхищались бескрайними просторами дикой природы и патриархальными нравами сельскохозяйственных районов. Ученые завидовали великолепным лабораториям. Коммунисты кричали, что оранг – мир победившего развитого социализма. Авантюристы не уставали ставить в пример космическую программу орангов, вопреки здравому смыслу, не свернутую после прихода ключников. Даже изоляционисты и ксенофобы всех мастей одобрительно отзывались о той осторожности с которой ранки подходили к дарам ключников так что же выходит история всех прочих цивилизаций в галактике ошибка или лишь ранки не задающиеся вопросом о смысле жизни ухитрились его найти что то в этом было от римских стойков что то от греческих киников но а ранки словно оставались в том счастливом и безоблачном детстве, когда человек еще не верит в собственную смерть, не задается вопросами о будущем, не вспоминает прошлого и счастлив настоящим. «Гатти», — позвал Мартин. Сидящий между ним и пилотом мальчика вопросительно посмотрел на него. «Раз ты увлекаешься ксенопсихологией, то должен знать о существовании религии». «Да, конечно», — мальчик оживился, — «вера в Творца Сущего очень любопытный феномен. Она свойственна всем расам, кроме ключников, о которых нет никакой информации, и нашей цивилизации, которая по-своему уникальна». «Ну и как ты к этому относишься?» — спросил Мартин. «Очень интересно», — воодушевился Гатти. «Разумеется, что вера тесно связана с понятием смысла жизни. Именно по этой причине наша раса никогда не имела своей мифологии». Подходя к этому вопросу с научной точки зрения, мы вынуждены признать принципиальную непознаваемость данного вопроса. И поскольку вопрос не имеет никакого решения, то углубляться в него было бы излишним. Для большинства раз вера является мощным психотерапевтическим и воспитательным фактором, поэтому она является положительным явлением. «Ну а ты сам не веришь в Бога?» «Жизнь после смерти», — осторожно начал Мартин, — «Если я умру, но продолжу существовать как личность, то для меня вопрос будет решен», — спокойно объяснил Гатти. «Может быть, тогда стоит верить?» — Мартин замялся, подбирая формулировку. «Ну, на всякий случай, если Бог существует, тогда ты окажешься в более выигрышном положении». «Да, эта идея приходила мне в голову», — снисходительно признал Гатти, «но беда в том, что существует очень много религий, даже на вашей планете, правда?» христианство, ислам, буддизм, гатчер. Гатчер — это вера Геддаров, сухо поправил Мартин. Ой, опять забыл, смутился гати Ну так вот, если религий так много, и каждая утверждает, что она одна, единственная истинная, то встает вопрос о критериях выбора. Ошибиться было бы куда опаснее, чем вообще не верить в Бога, так? Ведь каждая религия куда более агрессивно настроена к еретикам, чем к людям, не верящим вообще, так? Так, мрачно признал Мартин. Поэтому я не занимаюсь этим вопросом более глубоко, закончил Гатти, а то было бы очень обидно поверить э валаха и соблюдать все необходимые обряды, а после смерти оказаться босыми пятками на стрее меча Тайгедара или поверить в христианство, хватит. Я понял общую идею, остановил его Мартин. Я задел твои верования, догадался Гатё, извини. Он на секунду задумался и вдруг вкратчиво попросил. «Мартин, а может быть, ты побольше расскажешь мне про свою веру, я постараюсь понять, правда?» Мартин невольно рассмеялся. «Нет, ты маленький хитрец, Гатти, но я все равно не возьму тебя с собой». Гатти надулся и надолго замолчал. Уже после того, как флайер вылетел за пределы мегаполиса, сказал, «Все равно ты мой друг». «Хочешь, научу тебя обращаться с тепловым ружьем». Референт покосился на мальчика и пробормотал. «Только не снимай его с предохранителя».